Глава 13. «Царство теней». Странный неземной смех снова донесся из тумана, как будто легкомысленная женщина смеялась над сбитой с толку группой заблудившихся от путников, вступивших в туман. Иллюзообразный образ, расколотый Гавейном, пополам действительно исчез, но через мгновение он снова сформировался в другой части тумана. Это облако туманного призрака действительно было в сознании. Осознав это, Херти почувствовала, как холодный пот выступил у нее на лбу. Этот туман сначала действовал так, как будто он был бессознательным, заставляя всех думать, что ситуация не слишком критична, позволяя им искать шанс вырваться. Однако, с течением времени, пока они искали удобного случая, туман постоянно ослаблял их силы. Когда Гавейн и его отряд были готовы к прорыву, они уже получили повреждения разной степени тяжести. В этот момент внезапное движение призрака привело бы только к немыслимым последствиям. Но, возможно, это был изъян сознания этого немертвого существа, поскольку его или их эфирный смех и тумана подорвали его собственную ловушку. Но даже в этом случае ситуация оставалась отчаянной. Обычные солдаты не очень-то помогали в борьбе с такими странными врагами. У них не было другого выбора, кроме как полагаться на силу воли, приобретенной в результате тяжелой тренировки, которую они прошли, чтобы противостоять злобе и страху. Постоянно источаемый туманом. Бейти, которая вообще не обладала боевыми способностями, была доставлена в центр группы для охраны. Длинный меч рыцаря Байрона горел нестерпимым жаром. Он продолжал разгонять холод своим мечом и разрезал многочисленные призрачные руки, протянувшиеся из тумана. Под его охраной Херти и Ребекка могли бы тогда иметь более благоприятную среду для произнесения своих заклинаний. Херти произнесла заклинание, постоянно используя различные низкоуровневые поддерживающие заклинания, чтобы ослабить силу окружающего тумана. Но атака Ребекки была намного проще и более яростной. Размахивая посохом, она все время использовала только одно заклинание – огненный шар. Огненные шары всех размеров летели от кончика посоха Ребеки в туман, вызывая серию взрывов, но это было не очень эффективно. Огонь, конечно, был эффективен для подавления немертвых существ, но туманный призрак был чем-то особенным. Она была тонкой, но широко распространенной. Без твердого тела, которое могло бы принять на себя взрывной урон, поскольку огненный шар взорвался в тумане, большая часть его смертоносности была бы потеряна. Не используйте огненные шары. Гавейн заметил стиль атаки Ребекки и быстро крикнул ей. Использую заклинание широкого диапазона. Он не должен быть слишком мощным, но он должен иметь большую область действия, иначе этот туман рассеет весь ущерб. Но я могу использовать только огненный шар. Гавейн был поражен Ну и что же, Ребекка может использовать только огненный шар. Голос Херти звучал довольно раздраженно. После пяти лет обучения это все, что она может сделать. Рыбка Густа покраснела. Разочарованная своей неумелостью магии, она собрала мощную магическую энергию почти израсходовав все свои силы, чтобы придать ей форму заклинания. Затем взмахнув посохом, огненный шар размером с умывальник полетел в самую плотную часть тумана. Внезапное просветление перед битвой, которое должно было привести к шокирующему повороту событий, такого никогда не случалось. Этот экстремальный огненный шар вызвал экстремальный взрыв, и даже туман перед всеми стал немного тоньше. Однако почти в одном разрывы в тумане снова заполнились. Но что еще хуже, Гавейн вдруг услышал сзади крик страха и гнева. Глаза одного из воинов клана были кроваво-красными. Негативная энергия туманного призрака наконец полностью победила дух солдата. И повреждение его духа немедленно появилось на его теле. Подобно пергамент, сохнущими на ветру его кожи, быстро стало сухой и бледной. Он отчаянно выл. Он высоко поднял свой длинный меч и начал бешено размахивать им, как будто враги были повсюду. Двое солдат, находившихся поблизости, заметили это и откликнулись. Избежав его случайных атак, они набросились на него и прижали к земле несчастного парня, который сошел с ума. Солдат, которого держали внизу отчаянно, сопротивлялся. Его плоть, казалось, пыталась покинуть тело, когда он извивался и корчился. Его глаза расширились от ярости и, наконец, хрипло завыл «Убей меня!». Однако кровь, как темные облака, собиралась в глазах двух солдат так как они не реагировали на просьбу своего товарища. Они тоже были близки к тому, чтобы сойти с ума. Увидев это, Гавей немедленно возил меч первопроходца в землю, используя силу, которая пришла вместе с его телом согласно методу, найденному в памяти ментальный шок. Это была одна из немногих способностей рыцаря, которая оказывала влияние на разум. Сильная сила воли пронесется по полю боя, оказывая подавляющее воздействие на умы вражеских целей, а также может оказать мощное стимулирующее воздействие на людей на их стороне. Когда ментальный шок был в действии, страх в двух солдатах быстро рассеялся, но бедняга, который был прижат к земле, был полностью сломлен духом туманным призраком. Еще немного повозившись, солдат совершенно перестал двигаться. Взгляд Гавейна быстро скользнул по полю боя. Он заметил, что окружающий туман не проявлял никаких признаков ослабления, а наоборот становился все плотнее после атак Херти и Ребекки. А Бетти, стоявшая там, где раньше стояла трое солдат исчезла. «А где же Бетти?» Гавейн напрягся и закричал. «Бетти!» Эмбер выпрыгнула из тени неподалеку. «Я только что видела, как эта юная леди скрылась в тумане. Ей казалось, что она ходит во сне. Проклятие! Она потеряла контроль над своим разумом!» – удивился Гавейн. «Почему эта ситуация с Туманным Призраком такая странная?» На лице Эмбер отразился ужас. «Я не знаю, что тут странного, но это уже очень плохо!» «Туманный Призрак не проявляет никаких признаков рассеивания с точки зрения логики, даже если Туман очень силен, он должен быть хотя бы немного ослаблен». Быстро проговорил Гавейн, делая вывод из полученной информации в соответствии со своими воспоминаниями. Хотя эти воспоминания и не были его собственными, он обнаружил, что пока он использует их, они будут столь же полезны, как и его собственные знания и опыт. И мы Мы также ранее определили, что магический фокус здесь не очень силен, с таким типичным фокусом магии, почему и призрак, у которого даже есть разум, рождается здесь. Эмбер была сообразительной и сразу все поняла. Ты хочешь сказать, что этот туман появляется неестественным путем? Есть ли какие-то искусственные источники энергии, поддерживающие его? «Это не обязательно искусственный источник энергии, но должно же быть что-то, чтобы поддержать его». Брови Гавайна нахмурились, когда он уставился на туман, как будто пытаясь разглядеть сквозь туман, и из чего он сделан. А то, что его поддерживает, должно быть где-то поблизости. Просто это портит наши чувства, и мы не можем это видеть. Но Херти уже использовала детекторы, а задача она сказала Эмбер. Затем ее глаза внезапно расширились. «Может быть, это не на этом уровне?» Прежде чем она успела произнести эти слова, Гавейн увидел, как девушка-полуэльф внезапно отпрыгнула назад и исчезла в воздухе. Нет, она не исчезла. гавин заметил, что неподалеку по земле скользит какая-то странная тень. Это был смутный гуманоидный силуэт. Он смутно различил, что это был силуэт Эмбер. Это силуэт с единственной тенью и без тела, казалось, телепортировался в непосредственной близости. Прыгая, перемещаясь с поверхности на поверхность, он время от времени появлялся на земле и на ближайших стволах деревьев. После нескольких прыжков она действительно полностью исчезла. Это была не настоящая тень, но это было отражение, которое проецировалось на физический мир, когда Эмбер путешествовал по краю физического мира в своем теневом состоянии. Такая простая, грубая, но мощная прогулка по теням стала для Гавена настоящим открытием. Откуда именно взялся этот бандит-полуэльф? Прежде чем Гавин успел задать еще несколько вопросов, в воздухе снова появилась фигура Эмбер. Она бросилась вперед, как раз в тот момент, когда Гавейн собирался спросить о ситуации. Она схватила его за руку и рывком потянула за собой. Гавейн на мгновение пошатнулся, затем он почувствовал, что проходит сквозь слой холодного иллюзерного барьера. Когда его зрение вновь обрело четкость, все вокруг уже изменилось. Краски на всем этом исчезли. Везде было только черное и белое. Тонкий слой тумана окутал этот мир. Туман был холодным, но не истощал его энергию, как это делал туманный призрак. Гавейн огляделся и заметил, что лес исчез, но на земле один за другим валялись сухие пни. И положение тех пней точно соответствовало положению деревьев в лесу. Все, включая Херти, стояли неподалеку от него, но они были неподвижны, как будто находились под окаменелым заклинанием. Ребекка оказалась ближе всех к Гавейну, она крепко сжимала посох. Лицо ее было напряжено, но глаза казались безжизненными. Она тупо смотрела вперед, превратившись в серую статую. Текстура ее кожи напоминала грубо сделанную керамику. Нити черного тумана поднимались от земли неподалеку, входя в их тела и создавая крошечные трещины в их керамических телах. Эта странная сцена заставила Гавена невольно обернуться и посмотреть на свои руки. Убедившись, что его руки все еще человеческие, он вздохнул с облегчением. Затем он крепко сжал меч первопроходцев и быстро подошел к Рыбейке. Готовы разрубить этим ядно вредные черные туманы. Но едва он сделал полшага, как рядом с ним внезапно появилась Эмбер. Девушка-полуэльфика крепко сжала его руку. «Не подходи близко! Внешняя сила не сможет им помочь! Это может даже ухудшить ситуацию!» Гавин удивленно посмотрел на Эмбер. В этом черно-белом мире она действительно выглядела по-другому. Ее волосы стали длинными и плавали позади нее, как будто не было никакой гравитации. И в этот момент ее светло, карие глаза наполнились, Мягким золотистым сиянием, черный шар, похоже на пламя, собрался у нее под ногами, постоянно рассеивая и снова сгущаясь. В памяти Гавейна Сисила не было ничего, что могло бы объяснить происходящее перед ним. «Не задавай мне слишком много вопросов. Будет неловко, если ты спросишь, а я не отвечу, особенно после того, как я только что вырыла твою могилу. Это заставило бы меня чувствовать себя виноватой», — быстро сказала Эмбер. «У нас мало времени. Это первый раз, когда я вхожу в такое глубокое место. Приведя тебя сюда, Бог знает, как долго это может продолжаться. А где находится это место?» Задал Гавейн свой самый насущий вопрос. «Царство теней», — мягко сказала Эмбер и протянула губы туда, где стояли Херти и остальные. Часы. Это было то самое место, где Бетти и солдаты находились в самом начале. Но один из солдат упал на землю и превратился в бесчисленные бледные осколки. Они действительно выглядели как разбитая керамика. Тем временем остальные, как и Рубека, все еще сохраняли то же движение и выражение лица, что и тогда, когда они вступили в контакт с туманным призраком. Однако под ногами Бетти был лишь ряд слабо светящихся маленьких следов, которые продолжали двигаться вперед.